Уже опоздали. Мне было известно, что полное могущество в перевооружении Россия обретет лишь в 1917 году, но дожить до этого срока нам не дадут. Наши эвентуальные противники отлично... Знают о том, что русский паровой каток, способный растереть их в порошок, тащится слишком медленно, поэтому немцы приложат максимум политических усилий, дабы развязать войну как можно скорее, ибо сейчас они были гораздо сильнее нас. Кажется, я уже говорил, что пресловутый план Шлиффена в общих чертах был известен нашему генштабу. И я, попавший в самое логово зверя, был обязан доложить в Петербург о боевом совершенстве его могучих, отлично заточенных клыков. Во время моей работы в Германии нашу разведку более всего тревожили планы мобилизации армии кайзера. Читателю, не сведущему в военных делах, мобилизация представляется призывом запасных, гудками паровозов, раданиями баб. виснущих на своих мужьях, пляскую пьяных новобранцев под визги гармошек. Увы, это лишь внешняя сторона дела. А сама суть мобилизации — это явление большой стратегии, от которой иногда зависит судьба государства. Результат подсчетов, добытых разведкую, был крайне неутешителен для нашего генштаба, и надо быть сущим дураком, чтобы не ужаснуться. Судите сами. При обширности нашей державы, при нехватке путей сообщений и при гибельном бездорожье русская армия могла быть мобилизована за 32 дня. Немецкая — с 12 дней. За 16 дней вставала под ружье австрийское. Таким образом, знания гимназистки первого класса хватало, чтобы подсчитать. 32 минус 12 — 20 дней. 32 минус 16 — 16 дней, 20 минус 16 — 4 дня. Получается, что за эти 20 дней, пока наше воинство подтягивается к границам, у Германии достаточно времени, чтобы расправиться с Францией, оставшейся в трагическом одиночестве. А Австрия же, пока немцы избивают французов, сдерживает Россию со стороны Галиции, Когда же на тридцать третий день русский паровой каток подкатится к своим западным рубежам, Германия успеет развернуть эшелоны с запада на восток, готовые обрушиться на русские шелоны Наш прекрасно душный обыватель, продев босые ноги в домашние шлепанцы и попивая чаек с булкой, конечно, ничего об этом не знал, и только мы Офицеры Генерального штаба Российской армии отчетливо понимали, что такое для нас успех скорой мобилизации. Подозреваю, что я тогда был мелкой сошкой, а в германском генштабе работали наши агенты, умевшие творить чудеса. Вскоре стало известно, что кайзер Вильгельм II саморучно подписал три экземпляра приказа на случай войны, только три. Я не знаю, какие были замки в секретных сейфах Мольтки, но чувствовалась рука опытного взломщика, после чего один из этих приказов кайзера был выкраден вполне успешно. О своей ценной добыче русский генштаб известил союзную Францию, но в Париже не поверили в подлинность этого важного документа.